Как бросить любимого, если понимаешь, что он — козел? Эпиграф. Правильно построенная любовь заканчивается не смертью, а утонченным финалом, так, чтобы у обоих потом остались красивые воспоминания. Мы не даем чувству умереть, мы срезаем его, как цветок. Это немного больно, но зато потом не остается ни обиды, ни горечи. Ты мне так нравишься. Ради тебя я придумаю что-нибудь особенно прекрасное. Вот увидишь. Борис Акунин, «Алмазная колесница». Когда вы именно бросаете любимого, то ведете себя как наркоман, который решил завязать. Вы-то решили, а организм ничего такого не решал и оказывает сопротивление. Начинается депрессия, ломка. Поэтому главное правило в таких случаях — менять себя, учиться любить себя, разбираться со своей головой, своими проблемами. И тогда и бросать никого не понадобится. Вернее, это не будет проблемой. В невротических отношениях вам важен не сам человек, а те эмоции, которые он поставляет в вашу жизнь. Партнер для невротика — объект, в котором удобно размещается обида на родителей, да и на всех остальных обидчиков тоже. Обида и чувство унижения — это вообще его основные и любимые эмоции. Ему без них и жить непривычно. Бросив партнера, невротику приходится размещать отрицательные эмоции в себе самом, что неприятно, тяжело и сродни интоксикации. Если объект возвращается, то, как к классическому наркоману, вам и плохо, и хорошо одновременно. Плохо от того, что вы уже знаете, что он вашей любви не заслуживает, а хорошо вам, потому что снова есть на кого сливать раздражение. Я к тому, что совершенно бесполезно кого-то бросать, пока вы не изменились внутренне и пока партнер для вас способ решить свои сугубо внутренние проблемы. Поплачете, поплачете, и нового такого же найдете. И потом, зачем кого-то бросать, если вы его действительно любите? А дальше что? Выбирать рационально по таким признакам, как надежность, и он человек хороший. Но кто согласен жить с мужчиной, который может и хороший человек, и отец прекрасный, но при этом вы его не хотите, и все тут? Правильно, никто. Это же отношения, в которых вы живете головой, а эмоции так или иначе ищете на стороне. Вас ломает, вы маетесь, но нет, он же хороший человек. Абсолютно ущербные отношения, на мой взгляд. Любимого или принимать полностью таким, какой он есть, или уж не принимать совсем — золотое правило. Точно не надо расставаться с человеком из-за того, что он, например, не выполняет каких-то домашних обязанностей. Вот подводит по каким-то пунктам, не соответствует вашим представлениям о том, что должен и чего не должен делать мужчина. Тут же абсолютно все условно и субъективно. Вот ваш муж, к примеру, академик Ландау. Это же ясно, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не будет прибивать полочки и мыть посуду. Как бы он вас не любил и как бы вы его ни строили. Это просто другой человек. Но ну, не делает он чего-то. Если вы его любите и хотите с ним жить — Надо просто сказать себе, он не прибивает полочки, поэтому я найму специально обученных людей, которые этим займутся. Категории «хороший», «плохой», «правильно», «неправильно» в отношениях не действуют. Для вас он хороший, и живите с ним. В здоровых отношениях посуду моют не потому, что так надо, а потому что жена пришла усталая, муж, не изображая из себя героя, встает и моет. Он ее правда любит и хочет помочь. А если она прилетела и знает, что он сильно занят, то не будет настаивать, чтобы он ее у трапа встречал. Это не проблема, такси возьмет. Я не призываю расставаться, если партнер не по-человечески себя ведет. Да пусть ведет себя как угодно, лишь бы вам нравилось. Но если вам в отношениях периодически плохо, вас что-то напрягает, нервирует, если партнер вами пренебрегает, обижает вас, демонстрирует неуважение, это, безусловно, повод сказать «дорогой, я тебя очень люблю», Но видеться мы больше не будем. Тот, кто психически здоров, ориентируется на свои чувства и всегда выбирает себя. Ни красота, ни любовь не требуют жертв. А если требуют, это точно не ваша история. Валите. Нет такой цели, ради которой стоит что-то терпеть в отношениях. Когда еще все только завязывается, сразу же, как появляется хотя бы легкий дискомфорт, немедленно проясняйте ситуацию. Не пытайтесь оттянуть момент, не задавайте себе лишних вопросов. Может, я неправильно поняла, может, он что-то другое имел в виду. Не тяните. Чем дальше, тем сложнее порвать. А если дискомфорт появился однажды, он появится снова, потом опять. Конфликт неизбежен, и на поздних стадиях развития отношений переспали, встречаетесь, живете, поженились, родили детей, он причинит большую боль. Это как когда бутылку открыли, потом разлили, потом выпили по первой, остановиться уже почти невозможно. Я правильно поняла, что ты отменяешь нашу встречу? Да? До свидания. Без выяснений, почему ты так со мной поступаешь, да как ты мог, без жалоб, я тебя ждала, я на тебя надеялась, я для тебя все, а ты без обвинений, урод, негодяй, подонок, ты ногти моего не стоишь. Ни в коем случае, слышите? Не выясняйте, не жалуйтесь, не обвиняйте. Правильная формулировка «мне не нравится, что ты так поступаешь». Первое предупреждение должно быть и последним. Никаких «я же просила, мы же договаривались». Вы не обижаетесь, вы уходите. Выйти из отношений намного легче, если вы осознаете, что на самом деле вам все это не нравится и не нужно, что у вас не любовь, где важен сам человек, а зависимость от эмоций, причем эмоций болезненных. Дальше стоило бы начать работать над тем, чтобы избавиться не от человека, не от любви, от зависимости и от своей склонности в нее впадать. Выяснить причины разобраться, что там у вас с детством и родителями, психотравмами и прочим. Чтобы прийти к таким результатам, как любовь к себе, хорошее отношение с собой, умение проводить с собой время и самодостаточность, которая и есть свобода. Обзаведясь всеми этими качествами, вы обязательно притянете такого же достойного, независимого человека, который завязывает отношения не из страха одиночества и не из подозрения, что он больше никому не нужен, а потому что ему с вами будет интересно и хорошо.